«Обожаю первый снег!» В этот момент справа от меня я заметил какое-то движение. Резко повернулся, едва не выронив книгу. «Тереть, твою мать!» — прикрикнул я, глядя на маленькую ёлку, которая от неожиданности замерла на месте. «Так и в штаны наделать можно, между прочим!» Ш -ш -ш. послышалось в ответ в моей голове. «О, ты уже пытаешься разговаривать!» — похвалил я его. «Ладно, проехали. Не буду больше кричать». Но больше чтобы так не делал, понял? А вдруг бы я с заклинанием по тебе шарахнул? На этот раз он ничего не ответил, а осторожно подошёл немного ближе. Я посмотрел по сторонам, ища взглядом какое-нибудь живое дерево постарше. Но, похоже, этот парень отправился на прогулку один. Вот это мне не очень нравится. Попадётся под руку каким-нибудь придурком, вроде Лизновых. От таких ничего хорошего не жди. Он ещё маленький совсем даже постоять за себя не сможет. Надо будет поговорить с эмирентой чтобы она его не отпускала». «Так он её и послушал», — хмыкнул Дориан. «Наверное, такой же, как и ты. Если слышать что куда-то нельзя, то лезет туда первым делом». «Ладно, пойдём со мной. Проводишь меня до общаги», — сказал я и спрятал книгу под куртку, чтобы на неё не падал снег. «Только потом сразу к озеру. Понял?» «Ну, будем считать, что понял», — сказал я и потопал к общаге. Снег тем временем шёл всё сильнее. Я не спеша топал по дорожкам школьного парка и любовался падающими снежинками в свете фонарей. Всё вокруг понемногу становилось белым, и тёмных проплешин на земле было всё меньше. Мне показалось, или я только что услышал голос Бориса, который тоже радовался первому снегу. Судя по тому, что Теретий вдруг передумал идти со мной, и потопал в сторону школьного озера, не показалось. Видимо, он тоже услышал конструкта. Кстати, вот кого нужно попросить приглядывать за маленьким живодревом. Борису в этом плане можно доверять. Нянька из него что надо. Тем временем я подошёл к общаге и с удивлением обнаружил, что большая часть лавочек возле неё занята. Странное дело. Обычно в это время все уже сидят по своим комнатам, Неужели выбрались полюбоваться первым настоящим снегом? Хорошая мысль, кстати. Надо будет сейчас вытащить Нарышкина на прогулку, если он ещё никуда не свалил со своей княжной. Шансов на это было немного, но вдруг... В крайнем случае, можно вместе в столовую сходить и слопать на ночь чего-нибудь сладенького. Не хотелось сидеть в комнате этим вечером. «Вот ты где, Темников!» Услышал я женский голос и едва вытащил телефон из кармана, чтобы позвонить Лёшке. «Да что, не сговорились, что ли? Второй раз за день чуть книгу не выронил». «Ты чего орёшь, Урусова?» — спросил я, глядя на улыбающуюся просковью «Я же не глухой. Я тебя целый вечер ищу», — сказала она и убрала с лба прилипшие к нему мокрые волосы. «Постучала к тебе в комнату. Никто не ответил. На улице тебя нет». «Зачем это ты меня искала? Интересно знать», — с подозрением спросил я не ожидая от ответа ничего хорошего. Почему-то у меня появилось тревожное чувство. «Хочу кое-что спросить у тебя». Она посмотрела по сторонам и наклонилась поближе. «Пойдёшь со мной на осенний бал?» «Куда? Какой ещё бал у Русова?» спросил я, усиленно работая мозговыми шестерёнками и пытаясь понять, о чём она говорит. «По-моему, я даже слышал, как они скрипят». «Говорят, что завтра объявят об осеннем бале перед каникулами» ответила она. «Ты пойдёшь со мной? Только не подумай, я тебе не встречаться предлагаю. Просто ко мне всякие дураки клеятся, а я не хочу с ними идти, и одна не хочу». Ну, теперь, по крайней мере, понятно, почему возле общаги так много народа. Значит, решили устроить осенний бал. Естественно, все обсуждают эту новость. В очередной раз удивляюсь, откуда эти девчонки узнают о том, что будет завтра. «Макс, ты бы ответил что-нибудь девушке?» — сказал мне Дорин. — Неприлично заставлять даму ждать остолоп. Он был прав. Только вот что ей ответить? Честно говоря, она застала меня врасплох своим вопросом. Предчувствие меня не обмануло. Так и знал, что ничего хорошего Прасковья не спросит. Бал ещё какой-то. — Ты уверена? — спросил я, взяв для себя этим вопросом паузу, чтобы немного подумать над ответом. Так-то я вообще танцую не очень хорошо. Буду на ноги тебе наступать. Потерплю как-нибудь. Ты на вопрос отвечать будешь или нет? Или ты уже кого-то пригласил? Если так, скажи, я не обижусь. Кого я мог пригласить, если сам только что узнал про этот бал? Пойдем, конечно, если хочешь. Только потом, чтобы не обижалась, когда я тебе все ноги отдавлю. Договорились, — просияла она. Тогда пока, Темников. Я смотрел вслед убегающей в сторону общаги Прасковьи и думал над тем, что это ей взбрело в голову именно меня пригласить. Так-то мы с ней вроде бы не друзья особо. «Понравился ей, наверное», — сказал Дориан. «Обычно так это происходит. Только принято, чтобы парни девчонок приглашали, а не наоборот». В этот момент перед моими глазами почему-то всплыло лицо Софьи, которая смотрела на меня строгим взглядом. «Стоп. При здесь Воронова?» «Сходить на бал это ещё ничего не значит. Просто сходим по-дружески». «Вот так ей скажешь», — хапнул Мор. «Будем надеяться, что она тебя за это не пришибёт на месте». «Конечно нет. Было бы за что. Ты же сам всё слышал». Я посмотрел по сторонам и заметил, что почти все на меня смотрят. «По-моему...» Я только что обеспечил завтрашний день новыми слухами. От этой мысли мне даже гулять перехотелось. Стараясь ни на кого не смотреть, я потопал в комнату. Плёшки звонить уже точно не буду. Раздевшись, я забрался в ванную и попытался разобраться в своих мыслях, которые накатывали волнами и не давали мне покоя. Где-то в глубине души мне казалось, что я поступил неправильно, приняв предложение Урусовой. «С другой же стороны, почему бы мне и в самом деле не сходить с ней на бал? Мы же с Софьей просто друзья, так? Или нет?» «Блин, сложный вопрос». «Знаешь, как проще всего будет на него ответить? Просто поставь себя на место Софьи», — подсказал более опытный в таких вещах Дориан. «Как бы ты поступил, если бы она сказала тебе, что идет на бал с каким-то парнем? Тебе бы понравилось?» «Да как-то не очень, честно говоря», — сказал я и плеснул водой на стену. «Но ворону бы на бал не пустили, он же школьный, а значит, только для учеников». Я подумал над этим немного и уцепился за эту мысль, как за спасительную ниточку. Потянул за неё немного, и у меня появилась ещё одна. «Видимо, я подсознательно так поступил», — сказал я Мору чуть более уверенно. «Даже если предположить, что Софи сюда пустили бы...» Не могу же я пойти на бал с собственной сестрой, правильно? Так никто не поступает. Дорян молчал, гад такой. Почему ты мне не отвечаешь? Скажи что-нибудь. всегда ставь себя на место другого человека, Макс», сказал, наконец, Дорян. «Особенно, если это касается девушек. Вот что я тебе скажу. Тебе уже скоро пятнадцать, а иногда ведёшь себя как мальчишка». Это уже и так понятно. Вздохнул я и начал выбираться из ванной. Я думал, что после того, как выкупаюсь, настроение хоть немного улучшится, а оно стало ещё хуже. Теперь мне хотелось, чтобы информация про этот бал не подтвердилась. Вот только шансов на это было мало. «Ладно, успокойся, мой мальчик», — сказал Дорин, когда я взялся за изучение книжки, которой снабдила меня Островская. Скажешь, Вороновая, что немного общаетесь вне школы Сурусовой. Вот и всё. Она предложила просто, по-дружески, потому что вы оба состоите в змеином ордене и общаетесь друг с другом. Слава богам, у Вороновой в голове мозгов побольше, чем было у твоей Цветковой. Она поймёт. «Думаешь?» — спросил я, отложив книгу в сторону. «Уверен. Только в следующий раз включай голову в таких случаях» это будешь сам отдуваться понял спасибо за совет дурен после его слов у меня прямо от сердца отлегло спасибо в карман не положишь с тебя сто рублей глава двадцать пять Как и следовало ожидать, утром новость об осеннем бале подтвердилась. Он должен был состояться через две недели, как раз перед осенними каникулами. Информационными плакатами об этом были завешаны все стены в школе. «Ты чего такой кислый?» — спросил у меня Нарышкин за завтраком. «Не знаешь, с кем на бал пойти? Так для тебя это не проблема, я думаю. Стоит только слух пустить, что ты себе спутницу ищешь, от желающих отбоя не будет». «Куда уж мне до тебя?» — ответил я, лениво ковыряя сырник, который к этому моменту уже превратился в зернистый творог. «Вообще-то спутницу я себе уже нашёл». «Да ну! Солидно, Макс!» — уважительно кивнул княжич. «В тихом омуте черти водятся. Не ожидал от тебя. Пробал только сегодня перед завтраком официально объявили. А ты уже барышню себе таскал. Молодец! И кто эта счастливица?» «Росковья у русала», — сказал я. Отодвинул от себя тарелку и взял стакан с вишнёвым киселем «И это не я её пригласила, она меня. Ещё вчера вечером». «Ух ты, какая умница!» — похвалил её Нарышкин. «Далеко пойдёт, девочка. Я сразу понял, что ей палец в рот не клади, по локоть руку оттяпает. Ты с ней поосторожнее, Макс. Ещё влюбишься, что потом делать будешь? Лёха, не говори ерунды!» — поморщился я. «При здесь это? Ты зачем ей нужен?» Сам подумай она княжна, а я виконт, даже не граф. Её родители меня на порог не пустят. — Вот здесь ты сильно ошибаешься, мой друг, — сказал княжич и ткнул в мою сторону вилкой. — Виконты разные бывают. Поверь, за такого, как ты, иные князья глотки друг другу перегрызут. Не всякому виконту романов подарки дарит Или ты думаешь, что только один я об этом знаю? Я промолчал и допил кисель мне очень хотелось думать, что у Прасковьи был совсем не тот мотив, о котором она мне сказала. «Так что послушай моего совета, дружище. Гляди в оба», — сказал Нарышкин. Она сказала, что просто не хочет идти со всякими придурками, и мы с ней пойдём на бал по-дружески. «Угу», — кивнул он. «А что ты хотел, чтобы она тебе сказала? Ясно же, что нужно с чего-то начинать. Тем более всем известно, что характер у тебя, будет здоров». Вот она и подходила к тебе таким образом. Что здесь такого? Сходить на бал вроде мелочь, правда? Правда. Ошибаешься, Макс. Это тебе кажется, что мелочь. А на самом деле далеко не так. Лёшка поливал сгущёнкой уже четвёртый сырник и просто поражал меня своим аппетитом сегодня. Ты с ней на бал сходишь, а слухи поползут, что у Урусовы с Темниковыми дружат. Если с Темниковыми, значит, и к Нарышкиным, возможно, отношения имеют. «При здесь вы?» — спросил я. «Может, и не при чём. А может быть, и при чём. По крайней мере, при желании почву для размышлений подкинуть можно», — пожал плечами княжич. «Информация же как оружие, если её правильно использовать». «Ерунда это всё», — нахмурился я. «Макс, ты не злись. Я ведь тебе это всё не со зла говорю. Просто у меня опыта в этих делах побольше». Он отломил вилкой половину сырника, — Сунул его в рот и вытер салфеткой сгущенку, потёкшую по подбородку. «Будем надеяться, что у Русова хорошая девушка и ничего против тебя не замышляет. Однако в теории возможно всё, что угодно, и ты должен об этом знать». «Спасибо за науку», — поблагодарил я его, так как Лёшка ведь и в самом деле хотел как лучше. «Пойду за рюкзаком. Что-то у меня сегодня аппетита нет». «Валяй!» — кивнул он. «Я ещё посижу». Сырники у них сегодня получились просто исключительные. Самые лучшие в этом году. Княжич был прав. Каждая новость что-то дозначила. Вон какими любопытными взглядами меня провожают, пока я выхожу из столовой. Перешептываются ещё. В этот момент я увидел Прасковью, которая как раз только пришла. Что же, если Лёшкина теория верна, то сейчас должна последовать какая-то бурная реакция на мою персону. Я приготовился к чему-нибудь это кому однако нет. Лишь лёгкий кивок в мою сторону, как обычно это происходило, когда мы видели друг друга. Честно говоря, после этого у меня немного отлегло. Как-то приятно, когда настраиваешься на нечто плохое, а в результате получается всё совсем иначе. «Не факт, что иначе», — сказал Дориан, когда мы вышли в вестибюль. «Твой друг очень правильные вещи», — говорит так что вполне может быть, что урусова гораздо умнее, чем кажется, и пока просто тщательно маскируется. Что-то не похоже. Ты разве ещё сомневаешься в коварстве женщин, мой мальчик? Ладно, посмотрим. У тебя так все вероломные и продажные. Так и есть, Макс. Напрасно ты в этом сомневаешься. Поверь моему опыту, чем раньше ты к этому придёшь, тем меньше разочарования тебя будет ждать в жизни», — дал мне совет Мор. На этом я решил закончить наш разговор. Моё настроение стремительно пошло вверх, и меня это вполне устраивало. Однако советами своих друзей я решил всё-таки не пренебрегать и постараться не допустить ошибок в общении с Урусовой, но в будущем более внимательно относиться к подобным вещам. Дождавшись большой перемены, Я первым делом нашёл Островскую, которая должна была выписать мне пропуск на посещение архива. Виктория Артёмовна сдержала своё обещание, и через несколько минут после нашей встречи я стал счастливым обладателем бумаги, подтверждающей, что являюсь участником важной научной работы на кафедре артефакторики. Я решил не откладывать это дело надолго и удовлетворить своё любопытство прямо сегодня. Почему бы и нет? Архив был открыт до восьми часов вечера, так что я вполне успевал заскочить туда перед занятиями в Аркануме. Как и в общаге, на входе в архив всегда дежурили старшеклассники, которые должны были следить за порядком. Но, кроме того, они встречали всех учеников, которые прибыли в архив на отработке и загружали их работой. Сегодня дежурил какой-то тощий конопатый тип в огромных очках. Школьный костюм, на котором были вышиты песочные часы, знак астрального класса, висел на нём, как на вешалке, и был весь в пятнах. По ним было видно, что он ел не только сегодня, но и всю последнюю неделю. Лицо у него было очень знакомое, понятное дело, что видел я его сотни раз, но вот имени этого ученика я не знал. Не должен же я знать всех пятикурсников. А вот они меня почему-то все знали. о глядите-ка!» «Кто к нам пожаловал?» — увидев меня, повеселел очкарик. «Темников собственной персоной! Сколько часов тебе впаяли на этот раз?» Вместо ответа я протянул ему разрешение от Островской и стал с наслаждением наблюдать, как меняется выражение его лица. «Научная работа?» — удивлённо спросил он. «Ты?» «С какой, кстати, это тебя удивляет? Ты вообще на учебные рейтинги смотришь иногда?» — спросил я. «А почему Островская, а не Загорские разрешения выписал?» — спросил тип, который почему-то начал меня раздражать своими дебильными вопросиками. — Ну, позвони ей и спроси, — сказал я. — Чё ты ко мне пристал? Я понять не могу. — Ладно, держи, — сказал он. Затем с неохотой вернул мне пропуск и записал меня в особый журнал посетителей. — Напоминаю про технику безопасности, — пробубнил он. — Правило номер один. — Да знаю их наизусть, не напрягайся. Я махнул им рукой и пошёл в нужную мне секцию. И островская в общих чертах объяснила мне, где находится секретный отдел, так что я знал, куда примерно нужно идти. Самое интересное, что мы с Лёшкой ни разу не были в отделах, куда я сейчас направлялся, хотя провели в архиве очень много времени. Хотя это было неудивительно. Масштабы этого подземного сооружения просто поражали. Кишки коридоров извивались самым причудливым образом, а мимо мелькали лишь номера новых секторов. Я прошёл несколько читальных залов, комнату отдыха, которая почему-то всегда была закрыта, туалет. А вот дальше я уже не заходил. Там было несколько коридоров с комнатами для индивидуальной работы. Как правило, в них работали по одному человеку. Нам здесь с Лёшкой нечего было делать, вот мы сюда и не ходили. Вновь секторы. R-32, R-33. Как и говорила Виктория Артёмовна, сразу за сектором Р-40 уходил небольшой коридор влево, а на его тыльной стороне была блестящая металлическая дверь с какой-то странной конструкцией сверху. Чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, я остановился всего лишь на несколько секунд, хотя по большому счёту я здесь был совершенно один, однако всё равно рисковать не стал. По своему опыту я знал, что именно в это время архив начинает заполняться учениками и преподавателями, так что будет лучше, если меня здесь никто не увидит. Теперь нужно отыскать одну из книжек, которые записала мне в пропуске Островская. Те самые, что мне следовало прочитать по ритуальному зачарованию. Было бы странно, если бы я просто пришёл в архив, поболтался по нему немного и свалил. Читальный зал понемногу наполнялся людьми, которые бросали на меня заинтересованные взгляды. Я делал вид, что внимательно изучаю книгу, а сам тем временем усиленно думал, стоит ли мне ввязываться в эту авантюру или нет. «Даже если ты надеешься взломать эту дверь при помощи дара Форволя, я думаю, всё равно будет глупо ломиться туда просто так», высказал своё мнение долин «Что значит «просто так»? Ты иногда разговариваешь какими-то загадками. Как понять, что ты имеешь в виду?» — нервно сказал я и перелистнул несколько страниц. «Нет, ну правда». «Вот ты так голову ломаешь, ещё и мор со своими диребусами». «Я имею в виду, что нужно позаботиться о том, чтобы тебя никто не увидел», — пояснил он. «У меня есть кольцо хамелеона, которое даёт 50% невидимости», — размышлял я. «Пффф!» 50 это слишком мало, мой мальчик. Считай, что вообще ничего. Я могу воспользоваться паучьим сердцем, применить форму камня, продолжал я накидывать варианты, каждый из которых Дориан сопровождал недовольным ворчанием. Хм, что ещё? Погоди-ка. Дориан, ведь у меня же есть дар Ганана Иллюзорного, с помощью которого я могу принять любой облик, осенило меня. Почему не сделать так, чтобы кто-то другой проник в секретный отдел. «Вот это мне уже нравится!» «Поздравляю! Ты родил первую умную мысль за сегодня. Похоже, ты заслужил медовый пряник перед сном». «Благодарю за комплимент». «Ну как ты намерен попасть сюда, чтобы тебя никто не видел?» спросил Дориан. «Просто хочу послушать». «Это уже дело техники», — сказал я, затем посмотрел на телефон и закрыл книгу. Мне пора. По-моему, я уже опаздываю в Арканум. Компонент с меня три шкуры спустит. Конец тринадцатого тома. Текст читал Александр Башков.